глава 38 во рту кисло противно, а вокруг темнота. Я лежу на чем-то мягком голова как будто набитоватой где что глаза открываются все расплывчато но после того как я несколько раз моргаю картина проясняется маленькая комнатушка закрытая дверь одно квадратное окно с решеткой и я не одна, Доктор Лизандер стоит в нескольких шагах, смотрит сквозь решетку. «Я сажусь». Услышав, она оборачивается. «Все в порядке?» — Кайла спрашивает тихим, спокойным голосом. «Я в полном замешательстве. Что случилось?» — спрашиваю я каким-то не своим голосом. «Возможно, ты знаешь лучше меня, а может и нет. Тебя, похоже, заперли тут вместе со мной». Во рту отвратительный кислый вкус, одежда вся перепачкана, грязь и блевотина... От вони меня тошнит, и я делаю медленные, глубокие вдохи, пока тошнота не проходит. Здесь есть вода? Нет. Она стучит в дверь. Эй, кто-нибудь, нам нужно воды. Ее голос звучит с обычной спокойной уверенностью, которая здесь может не подействовать. За дверью слышится какое-то бормотание. Через некоторое время голос «Отойдите от двери». Дверь открывается, в нее заглядывает Тори. Ну и воняет тут. Она морщит свой безупречный носик, смотрит на меня. «Это от тебя воняет». За ней виден Катран. Он сидит на стуле с пистолетом в руке. Я узнаю кабинет Нико. «Значит, мы там, где я и думала. Но почему я?» В душе поднимается волна страха. «Возможно, Нико узнал о Коусоне и считает меня предателем». Катран чуть заметно качает головой, по которой дает доктору Лизандр бутылку воды. Его глаза говорят «молчи, жди». «Выпустите меня, — говорю я, — но получается не громко и требовательно, а слабо и жалостливо». Тори смеется. «Это вряд ли». Она уходит, ужасно довольная, и запирает дверь. Доктор Лизандр делает несколько глотков, потом передает бутылку мне. «Выпей все, а то после этого у тебя будет обезвоживание», — она жестом указывает на мою перепачканную одежду. «Я пью?» Потом, отыскав чистый краешек рукава, смачиваю его и вытираю лицо. Что же до остального, это безнадежно. Я вздыхаю. В голове стучит. Что произошло? Пытаюсь сосредоточиться, думать, но в голове туман. «Раньше я думала, что из тебя выйдет хороший врач Кайла, но вижу, что ошибалась. У тебя всегда была боязнь крови?» «Нет. Я...» «Я резко обрываю себя. Сейчас...» Когда она это сказала, все накатывает вновь. Я вижу лишь ее охранника, и красное, красное, красное. Целое море крови. Слезы подступают к глазам, меня начинает трясти. Столько крови. Забыть, не вспоминать, отогнать прочь. Но Катран сказал, что я не должна забывать. Я должна помнить, я... Катран. Он убил его перерезал горло и сделал это на моих глазах, почти говоря, вот смотри, зачем он убил его, зачем так жестоко. Боязнь крови делает бойца непригодным для борьбы. А можно побороть боязнь, спрашиваю я. Конечно, хотя это нелегко. Самый действенный способ систематическое снижение порога чувствительности. Десенсибилизация, когда ты постоянно смотришь в лицо страху, В контролируемой обстановке до тех пор, пока он не начнет терять свою власть над тобой. Так человека, который боится пауков, помещают в помещение с пауками снова и снова, при этом уча его расслабляться. Когда у тебя на глазах убьют еще пару десятков человек, твоя фобия пройдет. Когда у тебя на глазах убьют еще пару десятков человек, от этих ее слов перед глазами все начинает кружиться, и я снова там. Мелькают картинки, как в устаревшем 3D-ужастике, где всякая жуть выпрыгивает на тебя вновь и вновь. Не оставляет в покое. Взрывы, крики, кровь. Я обхватываю голову руками, съеживаюсь в комок, краем сознания отмечая, что доктор Лизандр зовет меня по имени, что ее рука на моем плече. Я дрожу и силюсь побороть приступ. Крепко зажмуриваюсь, но он не проходит. Резкий свист, вспышка, взрыв. Полный автобус детей, окровавленные руки колотят по окнам. И все опять повторяется сначала. Прокручивается. Снова и снова бег по кругу, бесконечный повтор. С осознанием этого образы искажаются и превращаются во что-то плоское. Киноэкран. Я на стуле, не могу пошевелиться. Все те ужасы нереальность. Я не была там, но вынуждена наблюдать попыткая снизить чувствительность, которая так и не удалась. Я выпрямляюсь, открываю глаза. Возможно, я никогда никого не убивала. Может, просто не могла? Время идет. Я избегаю взгляда доктора Лизандр. Она, должно быть, знает, что все это моя вина. Однако же ничего не говорит и не делает. Она погружена в себя, спокойная, сдержанная, настороженная и выжидающая. Потом звук подъезжающей машины. По другую сторону двери раздаются голоса, и меня пробирает озноб. Голос Нико. Только он мог приказать запереть меня. «Почему?» Минуты идут, потом нашу дверь отпирает сам Нико. «Ну, здравствуйте». «Доктор Лизандр, полагаю?» «Вы желаете выйти? Время выпить чаю». Он придерживает дверь, улыбается, словно гостеприимный хозяин желанному гостю – Поколебавшись, доктор переступает через порог, и Нико поворачивается, чтобы бросить ключи в ящик стола. Я уже начинаю думать, что он оставит меня без внимания, но, пригласив доктора сесть за стол, Нико поворачивается ко мне. «И что у нас тут?» — он морщит нос. «Ох, дорогое дитя! Пожалуй, да. Думаю, ты составишь нам компанию, но сначала тебе нужно немного помыться». Он поворачивается к Тори. «Отведи ее помыться и найди какую-нибудь одежду. Пожалуйста, потом приведешь сюда». Она выталкивает меня через дверь и тащит вокруг дома. У меня мелькает мысль «бежать». Но дом охраняют. Катран и еще двое с оружием. В честь присутствия доктора Лизандр, без сомнения. «Жди», бросает Тори, уходит за угол, и я слышу, как журчит вода. Она возвращается с ведром и выливает ледяную воду мне на голову. Я кашляю и отплевываюсь. Она отходит назад, раздумывает. Нет, маловато. Еще раз окатывает меня из ведра и оставляет дрожащую, а сама идет в дом. Возвращается через минуту. «Надень это», — приказывает она и бросает мне джинсы и толстовку. Я поднимаю глаза, охрана смотрит. Катран кашляет, бросает на них многозначительный взгляд, и они отворачиваются. Трясущимися руками я стягиваю из себя мокрую одежду. Голова кружится. Когда я наклоняюсь, чтобы натянуть джинсы, в глазах начинает темнеть, и я чуть не падаю. Натягивая кофту через голову, трясусь так сильно, что никак не могу попасть в рукава, пока Тори не помогает, нетерпеливо дернув. Двое охранников все еще стоят, отвернувшись, но не Катран — Он смотрит мне прямо в глаза, взгляд спокойный, ровный, говорящий что-то. Что? Пошли, отрывисто бросает Тори с отвращением, отшвырнув ногой мою одежду. Нико ждет. Она улыбается, и по коже у меня бегут мурашки. Я вхожу вслед за ней в дом, внутри не намного теплее, чем на улице, и меня колотит от холода и страха. В кабинете Нико появился дополнительный стул, а вот и ты, говорит он, присаживайся, Кайла. Тори мешкает в дверях. Иди, приказывает Нико, и она выскакивает за дверь и прикрывает ее за собой. Но я все же успеваю заметить выражение ее лица, сильнейшее раздражение. Чаю, Кайла, спрашивает Нико, держа чайник в одной руке. Да, пожалуйста, бормочу я. Зубы стучат, несмотря на все попытки взять себя в руки. «Ах, бедняжка!» «Боюсь, у нас здесь нет горячей воды», — обращается он к доктору Лизандр. «Но мы справляемся, как можем». Он наливает чай в чашку и передает ее мне. Я крепко сжимаю ладонями теплые бока. Нико выходит из кабинета и через минуту возвращается с одеялом, набрасывает его мне на плечи. «Не могу позволить тебе замерзнуть до смерти, пока мы не решим, что с тобой делать». Доктор Элизандр сидит, скрестив ноги, в руке чашка чая. Все в той же одежде, разумеется, но снова держится, как в больнице. Как если бы на ней был белый халат, спокойная, внимательная, наблюдающая. «Может, пора вам сказать мне, что все это значит?» спрашивает она, приподняв бровь, словно обращается к нарушившему правила пациенту. «Угоститесь вначале печеньем». Он открывает коробку, протягивает мне, но я мотаю головой. В желудке пусто, но кроме чая я ничего не могу проглотить. Наконец Нико допивает чай с горсткой из шоколадного печенья и откидывается на спинку стула. «Вы, возможно, слышали о свободном королевстве. Вероятно, вам больше знакомо название АПТ, антиправительственные террористы, так называют нас лордеры». Она слегка склоняет голову на бок. Время от времени. «Сегодня вы удостоились чести приглашения помочь нашему делу, низвергнуть гнусных лордеров, которые душат нашу молодежь и все прочее в нашей великой стране». Она вскидывает бровь. «Нико смотрит на меня. Возьмите, к примеру, это бедное дитя. Взгляните на нее, дрожащую, потерянную и одинокую. Правительство стерло ей память, и она не в состоянии отличить друзей от врагов». Она не в состоянии самостоятельно думать. Ею так легко манипулировать, направлять на любые цели. Главным образом цели лордеров... Но мы тоже можем это делать. Что же будет с нею дальше? Какое будущее может предложить ей эта страна? Живущий во мне дух неповиновения возмущается и кричит. «Так вот, что он думает!» «Вот, что он сделал!» Использовал меня в своих целях и теперь считает отработанным материалом, который можно выбросить. Но все остальные мои чувства оцепенели от холода, одно знаю точно. Если сейчас я выскажу Нико все, что думаю, это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. «Странные вопросы вы мне задаете», — отвечает доктор Лизандр. «Ее будущее, но, заставив ее участвовать в сегодняшнем действии, вы уничтожили его, все равно, что спичку задули». «Тогда можно покончить с этим прямо сейчас», — говорит Нико и выдвигает ящик своего стола. Достает пистолет, проверяет барабан, улыбается, небрежно поднимает его, снимает с предохранителя, нацеливает мне в голову. Ужас, горячий, реальный, накрывает меня с головой. И все же, нет, Нико ни за что не застрелит меня здесь, он не любит беспорядка. «Он велит оттащить меня в лес и пристрелить там, если таков его план». «Не надо!» – охает доктор Лизандр. «Пожалуйста!» – он удивленно вскидывает бровь, хмурится. «Почему?» Она как будто смущена вопросом. «Я врач, поклявшийся защищать жизнь. Она моя пациентка». Нико криво улыбается. «Нет, дело не в этом. Не так ли, доктор Лизандр? Все написано у вас на лице. Она вам не безразлична. Я же вижу». «Это негодница», — говорит он и улыбается мне нежно, как щенку, шкодливому, но все равно любимому. «Для вас, как дочь, которой у вас никогда не было, вам не все равно, как и мне. И в этом, доктор Лизандра, все дело». Он опускает пистолет. «Теперь можешь идти, Кайла. «Что?» Он снова выдвигает ящик, кладет пистолет на место и вытаскивает что-то еще. «Вот». Бросает мне мое школьное удостоверение через стол. Я позаботился, чтобы ты была на всех уроках. Иди, а то опоздаешь домой, и понадобится объяснение. Я встаю, ничего не понимая, перевожу взгляд с Нико на доктора Лизандр. Ее самообладание лишь ненадолго дало трещину, когда Нико держал пистолет. Она не боится крови, Я уверена, что ей приходилось видеть и кое-что похуже огнестрельных ран, хотя, возможно, и не вблизи. Я делаю шаг к двери, пошатываясь от открытия. Я ей не безразлична. «Почему, Кайла?» «Спроси себя, почему, — мягко говорит доктор Лизандер мне вслед, когда я выхожу и закрываю дверь. Все, что произошло сегодня, — это часть какой-то игры, затеянной Нико. Это все он со своими играми. Игры внутри игр» скрытое значение и манипулирование он мастер и ему что-то нужно от доктора Лисандр. Это-то мне ясно, но мне почему-то кажется, что она достойный противник. Тори лежит на одном из тюфиков на полу, заложив руки за голову, смеется. Что с тобой спрашиваю я? «Видела бы ты свое лицо. Отпустите меня, передразнивает она умоляющим трагическим шепотом. «Тебе это доставило ужасное удовольствие». Она садится. «Может быть, но у меня была причина поквитаться с тобой. Ты и Бен», — говорит она. «Ну, а теперь мы квиты, снова друзья». Она протягивает руку, но я игнорирую ее и выскакиваю из дома. Ее смех несется мне вслед. Я иду в лес, и на меня накатывает страх. А вдруг Нико просто притворился, что отпускает меня?» что просто решил убить меня в другом месте, чтобы я не испачкала кровью его кабинет, что пошлет их вслед за мной, но за мной идет только Катран, оружие не видно. Впрочем, оно ему и не понадобится, если у него такие инструкции. «Рейн?» — окликает он. «Я не отвечаю. Значит, будешь молчать?» — спрашивает он минутой позже. Я пожимаю плечами. «На что конкретно ты злишься?» «Я так замерзла?» Изголодалась и устала, что у меня нет сил даже злиться, отвечаю я и прислоняюсь к дереву. «Я не мог тебе сказать», — говорит он, — «прости». «Чего именно ты не мог сказать? Что вам не требовался мой сигнал? Что меня тоже возьмут в плен? Что этот мой плен просто обман? Что?» «Все это. Если бы ты была в курсе, Нико бы понял. Ты же его знаешь». Я пожимаю плечами. Но да, он все видит». Ты должна знать, что я ни за что не согласился бы на такое, будь это все по-настоящему. Правда. После того, что ты сегодня сделал, думаю, ты способен на все. Боль в глазах Катрана непритворная. Он протягивает ко мне руку, но я вздрагиваю, отшатываюсь. Эта рука держала нож, провела им по горлу, убила человека. — Тебе обязательно было убивать его? — спрашиваю я. — Рейн, он же лордер. «Враг. Не считая того, что он видел нас и мог опознать тебя...» «Да, я должен был убить его. Мы ведем войну. Люди умирают». Он качает головой, и в глазах у него нет ничего, что говорило бы о сожалении или раскаянии. Он просто отпихнул его, когда его кровь потекла на землю, как какой-то мусор. Горло опять сдавливает. «Отвези меня домой», шепчу я. «Пошли». Нам приходится ехать на одном мотоцикле, поскольку мой возле дома. Он сажает меня сзади. Мы сидим близко, и я жажду его тепла, но расстояние между нами, как отсюда до луны. Тем вечером ни горячая ванна, ни ужин не в состоянии рассеять, холод у меня внутри. Одеяло укутывает меня до самого носа, и радиатор в моей комнате работает на всю катушку, но я все равно дрожу». День прокручивается у меня в голове снова и снова. Мне так хочется прогнать все это, вернуться назад, забыть и все же. Если я сделаю это, то как смогу жить дальше? Я должна помнить, должна понять почему, должна посмотреть в лицо страху и увидеть, что оттуда смотрит на меня. Так много всего требует моего внимания, но одно повторяется в голове снова и снова. Почему доктор Ализандр? Она не тратит попусту ни слова, ни мысли, говорит то, что важно. Это почему кружит у меня в голове, ищет, где обосноваться. Я начинаю засыпать, измученная настолько, что и тело, и сознание покачиваются в ровном ритме, как во время бега или езды верхом на лошади по полям. Почему? Я кричу и кричу, пока дверь не открывается и свет из коридора не падает в комнату. «Милая, что такое?» — папа садится на край кровати. «Сначала я просто плачу, но потом показываю вниз. Что там? Я что-то слышала. Там кто-то есть», — шепчу я. «Где? Под кроватью?» «Ох, дорогая, я посмотрю». «Будь осторожен. Не волнуйся, Буду». Он отыскивает в шкафу наш особый фонарик для охоты на чудовищ. Наклоняется... Светит под кровать, водит фонариком туда-сюда, поднимает глаза. Я все тщательно проверил. Никаких чудовищ. Но я же слышала, слышала. Там никого нет, точно тебе говорю. Он все еще сидит на полу на корточках, лицо задумчивое. Знаешь, лучший способ убедиться — это посмотреть самой. Я мотаю головой, но мало-помалу он убеждает меня вылезти из-под одеяла. «Посмотри, Люся, и тогда будешь знать наверняка. Взгляни в лицо своему страху, и он перестанет быть таким пугающим. Дрожа, я опускаюсь на колени и свечу фонариком под кроватью. Пара туфель, пропавшая книжка, никаких чудищ».